Глава сорок два Не зная, сколько еще я пролежала рядом с мужем неподвижно, дожидаясь, когда тот уснет, чтобы сбежать. Уйти сразу после секса я как-то не осмелилась, да и он не позволял, крепко прижав меня к себе, видимо, заранее предугадав мои действия. Поэтому, дождавшись нужного момента, тихонько сползла с кровати и поплелась в свою комнату. Мои ноги неимоверно дрожали, Впрочем, как и все тело, и идти прямо удавалось с большим трудом. Называется, сходила попить водички. И смешно, и грустно. Даже думать не хочу, как так получилось, ибо и сама понятия не имею. Но и сожаления пока не пришло. Вероятно, мой мозг еще не вернулся к прежнему состоянию. Я уснула моментально, только лицом коснулась подушки. И спала, как убитая. Распахнув глаза, в первую очередь подумала, что задремала лишь на минутку. Однако было уже светло. Потянулась сладко в теплой постели и повернулась на другой бок, чтобы полюбоваться на спящего сына. Но вместо него обнаружила Антона. Тот внимательно наблюдал за мной. И при воспоминании о минувшей ночи мои щеки сразу же вспыхнули. «Что ты здесь делаешь?» Поинтересовалась я сонно. «И где Илюша?» «Он позавтракал и смотрит мультики», — пояснил мужчина, опустив мой первый вопрос. «Хорошо. А почему ты в моей кровати? Я так и не услышала». «Потому что ты сбежала из моей», — спокойно ответил он. «Сбежала?» — горько усмехнулась. «Не думаю, что произошедшее между нами ночью для тебя много значит». Поэтому давай не будем на этом акцентировать внимание и оставим все как есть. к тому же пора боже поторопиться с разводом как скажешь буркнул антон явно недовольно и резко поднявшись с кровати вышел из моей комнаты. следующие несколько дней я старательно избегала мужа, хотя это и получалось плоховато, потому что он практически постоянно находился дома. Каждый раз, когда Илюша зазывал меня поиграть с ними, я отказывалась под всевозможными предлогами. А потом с замиранием сердца следила из окна за тем, как сын резвится с отцом. И они были счастливы. Оба. Я хотела бы искренне порадоваться за ребенка, но почему-то не могла. Глубоко в душе что-то не давало мне покоя, грызла, добавляя сомнений. Во всем мерещился подвох. Однако иногда я поддавалась соблазну и позволяла себе представить, что мы обычная семья. И, наверное, со стороны мы так и выглядели, особенно, когда собирались за обеденным столом или ездили за покупками. В такие моменты мне было сложно абстрагироваться, потому что сынуля всячески привлекал мое внимание. И не буду лгать, что мне это не нравится. Наоборот, и в этом-то вся беда. Порою внутри появляется такое чувство, будто бы я наконец-то стала полноценной, обрела то, чего так долго ждала. Но в то же время понимаю, что это все иллюзия, моя иллюзия, и ничего из того, о чем я мечтала, невозможно. Только вот как это объяснить глупому сердцу, которое неустанно пытается ухватиться за любую возможность? Оно настолько наивное. что, несмотря ни на что, не теряет надежды. И, вопреки всему, хранит то самое хрупкое чувство и не позволяет разуму и обиде его раздавить. И я не понимаю, почему. Почему у меня все еще остались чувства к этому мужчине? Как бы я ни убеждала себя в обратном, они все равно никуда не исчезают. Да, притихают под страхом срыва, но при малейшей возможности показываются из темницы. Эти противоречия порою доводят до исступления. Я ночью напролет смотрела в потолок и не знала, что мне со всем этим делать. По-прежнему хладнокровно игнорировать свои чувства не удавалось. Особенно, если сердце в груди сжималось от умиления каждый раз, когда я смотрела на счастливых сына и мужа. Сложно поверить, но за короткий срок между ними установилась сильная связь. Они понимали друг друга с полуслова, Всегда находили, чем заняться, и никогда не ссорились. Илюша, наоборот, стал даже более покладистым и послушным. И я, честно сказать, не понимала, почему присутствие Антона так влияет на него. «Мамочка, идем с нами купаться!» Крикнул с улицы мне ребенок. «Вода теплая! Правда, правда!» Я выглянула во двор и улыбнулась разрумянившимся от радости малышу. После нашего приезда погода была не очень хорошая. То дождь, то холодный ветер. Поэтому поплескаться в бассейне Илюша еще не успел. И сегодня наконец-то представилась такая возможность. Жара стояла с самого утра. Пришлось разрешить. Но этим, оказывается, дело не закончилось. Ребенок принялся уговаривать меня. «Солнышко, у меня много дел!» Мягко отказалась я. «Поплескайся с Антоном!» «Ну, мамочка, ну, пожалуйста, втроем веселее!» Умоляюще посмотрел на меня сын. «Илюш, мне правда не хочется мокнуть!» Попыталась я снова увильнуть. «Да брось! На улице жара за тридцать, обсохнешь за минуту!» Пришел ребенку на подмогу Гордеев. «Мамуль!» – заныл Илюша. «Ну, хорошо, сдаюсь!» Нехотя согласилась я и поплелась за купальником. Не знаю почему, но при взгляде на бассейн в память всплывают картины со дня нашей годовщины. Вернее, ночи. Мы вдвоем в воде. Наши тела соприкасаются. Невероятный контраст. От горячих воспоминаний мой шаг сбивается. Кожа даже в такую жару покрывается мурашками и щеки краснеют. Остаток пути — Я практически заставляю себя идти. Останавливаюсь на краю, и в ту же секунду меня неожиданно обдает брызгами. Ёжусь и отступаюсь назад с громким возгласом. «Вроде бы взрослый человек, а ведешь себя как ребенок. «Ма, прыгай к нам!» Помахал мне ручкой сын, пытаясь маневрировать на поверхности в своих желтых нарукавниках. «Прямо прыгать?» Крикнула я, хитро прищуя в глаза. Получив подтверждение в виде кивка, улыбнулась. Ну ладно, берегитесь. Немного отойдя назад, я разбежалась и со всего маха прыгнула в бассейн, заливая мужчин брызгами. Илюшка радостно завизжал, а Антон скрылся под водой. И уже через мгновение вынырнул рядом со мной. Я замирала, чувство, как от его близости начинает покалывать кожу. И желая поскорее спастись, устремилась к сыну. Но тот, видите ли, пожелал плавать самостоятельно. «Куда теперь побежишь?» Раздался голос мужа позади меня. и Я едва не вскрикнула, ощутив его руки на своей талии. «Я никуда не бегу!» Отрезала, высвободившись, и неуклюже развернулась к нему. «Неужели?» Его бровь поползла вверх. «Именно!» «Хорошо, тогда давай поговорим!» Серьезным видом предложил муж. «Сейчас?» Опешила я, с трудом удерживаясь на воде. «Разве это подходящее место?» «Другой возможности ты не даешь. Постоянно избегаешь меня», ответил Гордеев, облокотившись на борт бассейна. «Это не так». Попыталась оправдаться, но в подтверждение обратного мое лицо обдало жаром. Вот же засада. «Ну, конечно!» – ухмыльнулся тот, а я мысленно принялась искать пути к отступлению, и, как назло, Илюша барахтался сам по себе, не требуя нашего внимания. «Хорошо!» – сдалась тяжелым вздохом. «О чем ты хочешь поговорить?» «О нас!» – от этих слов меня будто шарахнуло током. «Мы все уже обсудили!» – выдавила я не своим голосом. «Разве?» Его зрачки сузились. «По-моему, говорила только ты, а я слушал. Но теперь кое-что изменилось». «Что же?» От напряжения у меня буквально зашумело в ушах. «Я не хочу развода!» Выдал твердо, глядя мне прямо в глаза. А я настолько обомлела, что едва не пошла ко дну. «Я... мне...» Промямлила, заикаясь и беспорядочно барахтая руками. «Мне нужно укладывать сына. Илюше пора спать». Ребенок, конечно, сопротивлялся, однако всяческими уговорами мне удалось затащить его в спальню. Зато уснул практически сразу. А я еще долго лежала рядом с ним, дрожа всем телом. Заявление Антона просто вышибло меня из колеи. Нет, это еще мягко сказано. Я пребывала в диком шоке. Даже мыслить логически не получалось и смогла заставить себя подняться с кровати, только когда услышала странный шум, доносящийся из гостиной. На ватных ногах доковыляла до нужного места и так и застыла в проеме, обнаружив там невесту Антона.